Я неожиданно оказываюсь лицом к лицу с Химмельштосом. Мы залегли в одной и той же траншеи. Прижавшись друг к другу и затаив дыхание, все выжидают момента, чтобы броситься в атаку. Я очень возбужден, но когда мы выскакиваем из траншеи, в голове у меня все же успевает мелькнуть мысль. «А почему я не вижу Химмельштоса?» Я быстро возвращаюсь, соскакиваю вниз и застаю его там. Он лежит в углу с легкой царапиной и притворяется раненым. Лицо у него такое, как будто его побили. У него приступ страха, ведь он здесь тоже новичок. Но меня бесит, что молодые новобранцы пошли в атаку, а он лежит здесь. «Выходи!» — говорю я хриплым от волнения голосом. Он не трогается с места, губы его дрожат, усы шевелятся. «Выходи!» — повторяю я. Он подтягивает ноги, прижимается к стенке и скалит зубы, как собачонка. Я хватаю его под локоть и собираюсь рывком поднять на ноги. Он начинает визжать. Мои нервы больше не выдерживают. Я беру его за глотку, трясу, как мешок, так что голова мотается из стороны в сторону и кричу ему в лицо. «Ты выйдешь, наконец, сволочь! Ах ты, гад! Ах ты, шкура! Прятаться вздумал!» Глаза у него становятся стеклянными. Я молочу его головой о стенку. «Ах ты, скотина!» Я даю ему пинка под ребра. «Ах ты, собака!» Я выпихиваю его в дверь головой вперед. Как раз в эту минуту мимо нас пробегает новая цепь наступающих. С ними идет лейтенант. Он видит нас и кричит. «Вперед! Вперед! Не отставать!» И если я ничего не мог добиться побоями... то это слово сразу же возымело свое действие. Химмельштосс услышал голос начальника и, словно очнувшись, бросает взгляд по сторонам и догоняет цепь атакующих. Я бегу за ним и вижу, что он несется в скач. Он снова стал тем же служакой, Химмельштоссом, каким мы его знали в казармах. Он даже догнал лейтенанта и бежит теперь далеко впереди всех.